Глава 26. Пропажа Пролетающие мимофеи в нарядных струящихся платьях удивленно провожали нашу изможденную компанию взглядами. Мы направились к поляне, но даже начать поиски мы не успели. Стоило подойти достаточно близко, как путь преградил фей в золотистой униформе. Простите, господа и дамы, на празднике цветения мы рады всем но я не могу пустить вас в таком виде. Мы переглянулись. Да, мало того, что дорожная одежда изначально не праздничная, но и вид за время путешествия она слегка потеряла. «Нам нужно узнать, где найти фею Розу Агатис», — пояснила я. «Она здесь, на празднике, но я не могу покинуть пост, чтобы позвать ее к вам. Приходите позже». Фей скрестил на груди руки, Давай понять, что не преклонен. Нам ничего не оставалось, как отойти. Господин Яспис был против и рвался к столам с фруктами, хотя он совсем недавно ел из рук кармениты. Берил и до этого был молчалив, но сейчас он выглядел даже мрачным. Мы потеряем время, если будем просто ждать, невесело сказал он. Выбора нет вздохнула я. Придется доставать праздничное платье. «Вы взяли с собой платье? В лес?» Берилл, судя по его тону, поражался скорее моей легкомысленности, чем смекалки. Карменита тоже была удивлена. Она только сейчас осознала, что сумка была тяжелее, чем должна была. И даже еж перестал рваться к еде. «Брать платье в лес бессмысленно!» Я назидательно подняла палец вверх. «Я взяла два. Они легкие. Берил. На вас костюм взять не догадалась. Он хмыкнул. — Что ж, дамы, вы идите на праздник, а я позабочусь о еже. Распрошу, где у вашей феи домик, в крайнем случае будем дожидаться ее там. За время нашего путешествия Яспис вел себя прилично только на руках у кармениты. Вот и сейчас, услышав слова Берила, он запротестовал, но выбора не было. Берил достал мой платок Ловко перехватил ежа и замотал его, крепко прижав, так что я яспису было не дернуться. Мы переоделись. корменита пыталась отказаться от чести носить одно из платьев принцессы, но я настояла. — Почему ты сомневаешься? — Одного платья недостаточно для моей благодарности, но прими хотя бы его. Несмотря на мои слова, сомнения и растерянность не покинули кармениту. Я добавила, улыбнувшись. Ты мне нужна нарядная и красивая на холме цветения. Вместе искать розу сподручнее. Мы переоделись настолько быстро, насколько могли. Сделали простые прически, заплетя ленты в слегка собранные волосы. Увидев нас, он замер в восхищении. Неужели нам удалось получить приемлемый для праздника вид в этих кустарных условиях? Мне достаточно было одного этого взгляда, чтобы выпрямить спину и обрести уверенность. Вместе мы вернулись к тому фею, что не пустил нас. Его уже отчитывала фея, одетая в ультрамариновое платье с длинным шлейфом. Она бросила на нас внимательный взгляд. Ее высочество Агата Гранат с сопровождением прибыли на праздник!» мило улыбнулась Карменито. Фей побледнел и поклонился, выставив руку, приглашая пройти. «Не ожидала вправду встретить тут людей, и тем более принцессу!» Фея сделала реверанс, паря над землей. «Позвольте представиться. Я — Фиалка Киварис. В этом году наша семья устраивает праздник цветения. Мы будем рады видеть вас в качестве гости, принцесса Агата. Взаимно. Меня привело сюда одно важное дело. Нам надо найти фею Розу Агатис». Фея на миг задумалась, разглядывая берила Потом словно очнулась. — Роза где-то здесь, вы без труда ее встретите. — Господин ордодендрон мы рады будем вновь видеть вас на празднестве. Кажется, в последний раз вы были здесь совсем юным, еще с родителями. Но вам следует переодеться, если хотите пройти. В противном случае... — Я понимаю, — кивнул Берил. — Я и планировала остаться. Вот этого я не ожидала. С другой стороны... Земли Берила были возле колдовского леса, так что и общение с лесными существами его семья поддерживала плотно. Я посмотрела на Берила, безмолвно спрашивая об этом, но он лишь покачал головой. — Я скажу Розе о вашей проблеме и приведу сюда, — пообещала я. — Это сейчас не важно. — Идите, дамы, повеселитесь. Я Яспис опять задергался. Карменита с моего разрешения забрала ежа, пообещав накормить. По непонятной мне причине, сделав пару шагов, я обернулась к От Отчего-то не хотелось оставаться без него. — Мы быстро! — тихо пообещала я. Он улыбнулся и помахал рукой. И мы вошли в толпу фей. Точнее, это было больше похоже на море. Феи летали на разной высоте, создавая волны, и сперва логика их перемещений была непонятной. Полянка была огорожена лентами и цветочными композициями так, что между ними свободно можно было пройти. Деревья тоже были украшены. Нас разглядывали только ближайшие к нам феи, мимо которых мы проходили. Люди в качестве гостей тут были редкостью, хотя феи исправно каждый год присылали королевской семье приглашения. Я держалась спокойно и достойно. Улыбалась, если встречалась с кем-то взглядом, приветствовала легким наклоном головы. Думаю, королева бы сейчас мной гордилась. Проблема была лишь одна: нигде не видно розы. Карменита, давай разделимся, так мы быстрее ее найдем. Она кивнула и выбрала ту сторону, где стояли столы с едой. Я же пошла в противоположную. Красивые и свободные платья фей стали смешиваться в одно полотно пятен. Я не могла в этой толпе найти розу. Иногда казалось, что я вижу ее лицо, но стоило двинуться навстречу, спустя миг там никого не было. Если бы чувства были прежней силы, я была бы в отчаянии. Возможно, заплакала бы. Но сейчас ощущалось лишь раздражение и червячок сомнения. А вдруг розы тут нет? — Спокойно. Мы дошли до нужного места. Мне помогут найти ее, рано или поздно. Я начала расспрашивать других фей. — Простите, вы не видели здесь розу Агатис? — Да, она только что танцевала с тюльпанчиком. Ох, как здорово он танцует! К нему уже очередь! — Спасибо. Я пригляделась к вальсирующим парочкам, но не увидела розы. — А где этот ваш танцор? Не подскажете? но моя собеседница уже упорхнула. Я поймала другую в розовом платье и обратилась к ней с вопросом о тюльпанчике. — У него очередь. Она окинула меня не очень дружелюбным взглядом. — Это не важно. Мне нужно знать, танцует он с Розой или уже нет. — Больше одного танца с феями любви не танцуют. Плохая примета. А то влюбишься в них. И фея в розовом улетела. В первый раз слышала о примете. Возможно, из-за нее роза одна, а я, не знаю, могла ранить ее словами. В запале я тогда брякнула что-то о том, что она не любила. Решив при встрече обязательно попросить прощения, я нашла кармениту. Я видела розу только что у стола с фруктами, но когда пришла, ее там уже не было, — рассказала она. Другая фея сказала, что она у дерева в центре. Ну и там не было розы. Я прислонилась к дереву не сколько от физической усталости, сколько от моральной. Да где же она? Раздражение накапливалось. Я! Я! Карменита чуть не плакала и смотрела на свои руки. Что такое? Что-то слабенько кольнуло в сердце. Я заволновалась, что могло случиться с ней. Обидел кто-то из фей? Что-то болит? Только что ударилась? — Я потеряла господина ежа! — всхлипнула она.